Глава двадцатая. Завтрак холостяка. Глаза решительно не хотели открываться ни в какую. Тигран похлопал себя по щекам, чтобы проснуться, увидел сколько времени и обалдел. Двенадцать дня. Так поздно он не вставал со времен студенчества. Вчера опять засиделся допоздна в кабинете наедине с бутылкой виски и портретом. Долго рассуждал о смысле жизни. спорил с изображением себя любимого, а заодно и семьи. Спать пошел в тот момент, когда портрет начал ему отвечать. «Надо с этим заканчивать. Сегодня же выкину это дурацкое фото», — пообещал он себе. Долгое стояние под душем не помогло прийти в норму. тигран усиленно растирал тело полотенцем, уже успевшим потерять свежесть. А поменять некому. Раньше о таких мелочах озаботилась жена — — Будь она неладна. — Надо нанять домработницу, — тут же решил Тигран. Но решение это затерялось среди множества подобных, какие успел принять за последние дни. Например, перекрасить гостиную в нелюбимый Аней цвет, вышвырнуть ее герань, а то расставил катки по всему дому, избавиться от так обожаемого женой красного ковра и так далее и по тому же месту. Да еще и голова болела почти нестерпимо. Тигран спустился, нашел аптечку, выпил таблетку аспирина. Поморщился от мерзкого привкуса во рту и отправился на кухню. Несмотря на тошноту и паршивейшее самочувствие, дико хотелось есть. В последние годы Тигран редко употреблял спиртное. Оно не нужно, если от жизни кайфуешь. А когда от жизни хочется выть, самая та компания. Однако организм оказался решительно против. Надо было задобрить его едой. Как зомби, он проковылял к холодильнику, достал оттуда кое-как засунутую вчера корзину Наиры, открыл, стал выкладывать на стол контейнеры. Чего тут только не было? Можно слона накормить, не то что Тиграна. В первом контейнере оказался плов с грибами. Тигран взял вилку, зацепил немного коричневой полбы и кусочек шампиньона, отправил в рот. но ожидаемого удовольствия не получил. Блюдо оказалось склизким и пересоленным. У Ани такой плов получался в разы лучше. Ладно, с этим не получилось. Тигран достал второй контейнер. Там оказался йогурт, вполне себе аппетитное с виду. Взял плоский треугольник из лаваша, откусил и плюнул. Йока ли это? По виду да, а по вкусу будто это не лаваш с сыром и яйцом, а... А шмётки какие-то, ещё из крылупа, кажется, на зуб попала. Третий контейнер Тигран открывал с большой осторожностью. Внутри оказалось гата. Подумал: ну что, может быть, плохого в ароматном печенье с орехами? Взял один рулет, для начала немного лизнул, сладкое. Уже смелее откусил и чуть не сломал зуб, такое твёрдое оказалось тесто. Чфуты! Тигран собрал. все содержимое корзины, да и ее саму, сложил в мусорный мешок и отнес на задний двор. Может быть, у наеры потому брак и не ладился, что к тридцати так и не научилась готовить. Бедный Бакур, если другу ежедневно приходилось это есть, Тигран ему сильно сочувствовал. Выкинуть еду выкинул, но проблема-то осталась, что ему съесть. Желудок урчал с такой силой, будто Тигран голодал минимум неделю. Можно заказать еду? Чего проще? Однако, если закажет, ее же будут доставлять часа два, а есть хотелось прямо в эту самую минуту. Да и где заказывать? За все годы брака Тигран ни разу этого не делал. Предпочитал ресторан аля Аня. Недаром же первые месяцы жизни намуштровал жену готовить его любимые блюда. В браке его родителей случалось много разного, плохого и хорошего, но... Одно оставалось неизменным. Мама великолепно готовила. Вкуснейшие блюда армянской кухни ежедневно подавались на стол в больших количествах. Тигран мечтал, чтобы в его семье было так же, и сразу объявил об этом своему ангелу. Аня в самом начале их совместного проживания была очень наивна. Думала, мужчине достаточно в день пары тарелок супа, и неважно, насколько вкусно он получился. чигран не стал терпеть, пошел в магазин, купил поваренную книгу «Армянская кухня», вручил своей ненаглядный и велел выучить, да так, чтобы от зубов отскакивала. Потом последовала долгая череда экспериментов над его желудком. Тигран не раз выкидывал в мусорку приготовленные Аней блюда. Как-то скормил дворовым собакам целый казан плова. Любимая рыдала белугой, переделывала блюдо и снова рыдала. «Ну да, угодить ему не так-то просто». Но в итоге все вышло к лучшему. Она стала великолепной поварихой, почти сравнилась с его матерью. Впрочем, семейное меню не было чисто армянским. Аня готовила разные блюда, много из русской кухни тоже. Пельмени домашнего приготовления, блины и борщ у них на столе тоже часто присутствовали. — Если в морозилке есть блинчики, значит дома уже есть что поесть, — вдруг ожил в голове голос Ани. На какой-то миг Тиграну даже показалось, что она рядом, стоит возле холодильника и улыбается своей особой солнечной улыбкой. «Блины?» — осенило его. Открыл морозилку, а там — джекпот. Стопки, подписанных красным маркером пакетов с домашними полуфабрикатами. Блины с мясом, творогом, яйцом и зеленью, клубничным вареньем. Котлеты, тефтели, манты, чебуреки — Целых два колька с гатой, которые можно разогреть в микроволновке. Живой воды только там не было. Тигран достал пакет блинов с надписью «Мясо». Мясную начинку уважал больше других. Ложил в микроволновку, разморозил, довел до готовности. В недрах холодильника нашел нераспечатанную упаковку сметаны. Съел целых шесть блинных роллов, щедро начиненных свиноговяжьим фаршем, запил любимым Аниным зеленым чаем и, наконец, почувствовал себя более-менее сносно. Собрался было подняться на второй этаж, чтобы еще поспать. Но тут раздался звонок. Кто-то настойчиво жал на кнопку. Телефон пиликнул сообщением с фото гостя, коренастого, черноволосого мужчины с орлиным носом. В то пришел Авик Зурабян, лучший друг, а заодно и коллега Тиграна. И Авик... «Безопасник от Бога». Тигран использовал его таланты для объектов в других городах, из-за чего тот частенько мотался по командировкам. На этой неделе он должен был быть в Геленджике. Уже управился? Шустро. И обычно он радовался появлению Абика в любое время дня и ночи, но после того, как остался в доме один, не хотел видеть никого. Поэтому не отвечал даже на звонки друзей, остался в полной изоляции передав дела фирмы заму. Однако не пустить друга, который ломится в твою дверь, это слишком даже в его ситуации. Тигран подошел к входной двери, нажал кнопку на панели управления и дистанционно открыл калитку. Встретил приятеля на пороге дома. Ожидал чего угодно, но не того вопроса, который задал Авик. «Тигран, ты правда выгнал Аню?» «Мне Бакур сказал, но я не поверил». Ты из Брендел? Это же Аня.